Глава вторая Больше всего этот бред, а это, конечно же, был именно он, напоминал дружеский шарш на фильм про Ивана Васильевича. В какой-то момент мне даже почудилось, что я начала слышать те самые булькающие звуки машины времени. «А где Иван Васильевич?» Вдруг брякнула я и сразу же осмотрелась. Не услышал ли кто в палате или еще хуже медсестры? Они у нас сидят на посту и круглосуточно следят, чтобы мы никого не убили и не изувечили, ни себя, ни других. Но меня ждало очередное потрясение. Все, кто находились поблизости, застыли, будто сделались неживыми восковыми копиями самих себя, застрявшими в восстановленном мгновении времени. Что-то подобное я видела в музее в Лондоне. Но все же восковые фигуры выглядели не так жутко, как те, что получились из настоящих людей. И если те, кто спал, выглядели еще более-менее нормально, то те, кто остался с вытрощенными глазами, в которых напрочь отсутствовал жизненный блеск, наводили откровенный ужас. Последние уж слишком были похожи на человеческие чучела, которые ни за что в жизни не перепутаешь с живыми особями, как бы силен талант оксидермиста не был. «Что с ними?» – почему-то шепотом спросил я. «Им тоже нужно помочь». Другая, я обняла себя за плечи и закачалась, словно стояла на ветру. Подойди ко мне. Сейчас все зависит от тебя. Все происходящее выглядело до того натурально, что я решила еще раз проверить свой глюк на прочность. А ты лунтика, знаешь? На полном серьезе спросила у своей стороноватой копии и уточнила. Его очень софья ждет. Какого еще Лютика? рассердилась та, но быстро исправилась, вернувшись к замогильному голосу. «Он к ней обязательно придет, но только если ты сейчас поможешь мне». «И что для этого надо делать?» хмыкнула я так для себя и не определив, прошла галлюцинация проверку или все-таки нет. «Подойди ближе». Голос Глюка превратился в шелест, а я откинула одеяло, встала со скрипучей койки и, поддаваясь любопытству, сделала пару шагов к отсутствующей стене. Еще ближе! Нетерпеливо командовала копия, выпадая из образа несчастной. В момент, когда я подошла практически вплотную к ней и остановилась возле чуть видимой преграды в виде поплывшего воздуха на границе двух комнат, другая я резко дернула меня на себя, заставив переступить необычный порог, а сама с возгласом Да! рванула в палату. Воздушная стена между нами сразу же начала уплотняться, а я стояла и безмолвно смотрела на это до тех пор, пока перед моим носом не возникла уже настоящая стена с теми самыми фресками лепниной и позолотой. Хотя в ее реальности я, конечно же, сомневалась. Потыкала пальцем, проверяя на прочность, и к своему неудовольствию обнаружила, что на ощупь стена точно такая же, как и на вид. Ожидаемого диссонанса не возникло. Звуки окружающего мира тоже вернулись внезапно. Я услышала стрекот от сверчков за окном, шум ветра, и только в тот момент осознала, какая неестественная тишина стояла в помещении до этого. Интересно, на самом деле я все же нахожусь в палате или каким-то неведомым образом выбралась в коридор? Я нервно хихикнула и подождала немного. Но ничего ровным счетом не происходило. Поэтому я решила занять себя хотя бы тем, что обследовала чудную комнату. Так вот, единственной реалистичной деталью в ней оказались зарешеченные окна и запертая дверь. Ну, хоть что-то нормальное! пробубнила я, оглаживая дверную ручку в виде коктистой птичьей лапы, держащий шар, которая легко сошла бы за произведение искусства. И откуда только в моей голове все это? Никогда не фанатела от варварской роскоши, предпочитая современную лаконичность форм и цветов, а еще функциональность. Вот скажите мне, какой толк от позолоченной вязи по всему периметру потолка? То-то же. Под нормальным имелось в виду, конечно, не фантастическое исполнение ручки. А она-то как раз таковой не была. А сам факт закрытый на замок двери. Я еще немного побродила, поглазела на интерьер. Каждый квадратный сантиметр которого был достоин самого пристального и внимательного изучения. Но потом все таки отправилась в постель. Видимо, препараты, которыми меня пичкали, брали свою даже тогда, когда подсознание откровенно бредило и сбоило. Тяжеленное покрывало насыщенно бордового цвета я сбросила прямо на пол. А что, разве наборный паркет недостойное место для, пусть и дорогостоящей, но все же тряпки? По-моему, очень даже. Гладкая простынь пахла приятно, свежестью и какими-то травами. Подушка радушно приняла в свои объятия а одеяло легло поверх уставшего тела приятной тяжестью. Ничего общего с комковатым, ни первой свежести ложем в психушке, и я в кои-то веки откровенно порадовалась своему бреду. Где еще я так по-царски отдохну? Засыпала я вполне довольная обстоятельствами, нисколечки не беспокоясь о будущем и уж тем более о произошедшем. Богато обставленная комната всяко лучше захудалой палаты, а галлюцинации моей реальной жизни и если выбраться из психбольницы у меня шансов нет, то с гораздо большим удовольствием я предпочту свалившееся на голову забытие. «Зато как в сказке!» подбодрила я себя вслух и окончательно провалилась в сон. Утро ознаменовалось сильнейшей головной болью. Меня будто автобус переехал. Казалось, мозг вместо того, чтобы, как ему и положено, плавать в жидкости, Намертво замуровался в чугун. Мысли еле ворочились, и даже дышать хотелось через раз и очень маленькими порциями. Каждый подъем грудной клетки как отдельный подвиг. «Леди Ингрид! Леди Ингрид!» Прорвался сквозь чугун незнакомый резкий голос. «Пора вставать, леди, просыпайтесь!» Кто-то начал грубо трясти меня за плечо и насильно стягивать одеяло. Но я не собиралась так просто расставаться со своей прелестью поэтому покрепче вцепилась в край и подтянула его к подбородку. «Ваша леди пускай и просыпается», — объявила строго. «А я посплю еще». «Леди Ингрид!» — не отставала совсем молоденькая, судя по голосу девчонка. «Вам вставать пора. Скоро дознаватель явится, а еще нужно привести вас в порядок и завтрак подать. Или предпочтете общаться с ним на голодный желудок и прямо в постели. Мне же проще, если кормить вас и собирать не придется» я расслышала в звонком голосе Толику презрения. «Подай мне лучше анальгин, раз ты такая заботливая. И вообще меня Инга Ревина зовут, свое имя я пока еще помню, так что иди, леди свою, в другом месте ищи». «Что такое анальгин? Это какое-то ваше национальное блюдо? Так заключенных по меню не кормят». «Да, национальное российское блюдо утром воскресенья. Сгинь!» — шикнула я на Прилипалу. «Я вас не понимаю, леди!» — чёпорно отозвалась мучительница. «Просыпайтесь, или мне придется сюда стражу позвать!» На полном серьезе пригрозила. «Так, кажется, я начала кое-что понимать. В моем бреду меня зовут Леди Ингрид, а вместо санитарок тут ужас на всех наводят и следят за порядком стража. А что? Ничего, такая рокировка. В принципе, я не против». Все неравнодушные и усталые тетки, для которых ты чуть бесправнее, чем кусок мяса. Ладно, ладно, встаю. Я нехотя отодвинула одеяло подальше, чтобы не манила меня обратно в уютное тепло кроватки. Села, свесив ноги, и застонала. Чугун в голове резко дал трещину, в глазах потемнело, а в ушах начали бить молотки. А скорее даже кувалды. Кажется, я покачнулась, потому как девчонка, скроив недовольную гримасу, Поддержала между лопаток. «Что с вами, леди? Вспомнили, что вчера натворили?» Ехидно поинтересовалась она. «Голова!» Единственное, на что меня хватило. Боль затмевала собой все, даже чужое хамство, и я застыла в ожидании, когда же приступ пройдет. Мушки перед глазами постепенно разлетались, освобождая обзор, и спустя некоторое время вместо целого роя Осталось лишь несколько десятков, кружащих беспорядочно. А еще спустя пару минут я смогла сфокусироваться на девчонке, которую совершенно точно видела в первый раз в жизни, и поинтересоваться. «Ты кто?» Одета она была в темно серое глухое платье из грубой даже на вид тканей и чистый белый передник поверх. Кудрявые волосы собраны на затылке и украшены старомодной накрахмаленной белой заколкой. Видимо, в пару к переднику ваша горничная сообщила она так чопорно будто английской королеве представлялась как минимум меня зовут санни его светлость герцог Ломанский приставил меня к вам понятно недовольно буркнул я потому как понятно снова ничего не было но не признаваться же в этом герцог это наш главврач или может зав отделение принеси лучше попить и таблетку от головы а то меня сейчас тошнит. «Табуретку?» скептически переспросила горничная, которая, судя по всему, была туговато на ухо. «Вам не нужно! В комнате имеется прекрасный пуфик перед зеркалом. Там я вам и приведу голову в порядок, не беспокойтесь!» На этой фразе я чуть было не рассмеялась, так как была абсолютно уверена, голове моей уже ничего не сможет помочь. Саня же, не замечая моей реакции, невозмутимо продолжила. «Свою работу я выполню на совесть, хоть и считаю, что самое место вам не в покоях на хозяйской половине, а в подвалах тайной канцелярии». «Сани!» — сквозь зубы повторила я. «Плевала я с высокой колокольни на всякие там прически, уж тем более подвалы. После нашей психушки меня уже ничем не запугать так-то. У меня очень болит голова. Вот-вот лопнет, треснет, расколется на две половины. Мне нужно лекарство, чтобы ее унять. Ну или на крайний случай топор. Мрачно пошутила в конце, но Сани не оценила. С топором не получится, леди. Его светлость запретила вас казнить. Теперь вы полностью зависите от его воли. Вот так вам повезло. Хотя все поместье недоумевает, с чего бы такая щедрость. Обязательно твою светлость сердечно отблагодарю. Как голова пройдет, так сразу и начну. «Так что там с лекарством?» — повысила я голос, помня о том, что у девчонки явные проблемы со слухом, а еще с субординацией. И если она действительно горничная, должна бы повежливее вести себя следи. «Я позову целителя!» Нехотя уступила она и неторопливой походкой покинула комнату. А я откинулась обратно на подушки и принялась ждать, попутно задаваясь вопросом. «Почему эту нахалку до сих пор еще не уволили?» С таким-то гонором. Забористый у меня бред получается. Ничего не скажешь. Тут тебе и целители, и герцоги, и даже казни. Интересно, что дальше это будет? Что-нибудь в духе бессмертной Анжелики? Не хотелось бы, если честно.